Глава 2. Меня занесло то ли в гигантскую трубу диаметром 15 метров, то ли в уходящую вдаль пещеру. Неважно. Факт в том, что стены, закругляясь, уходили вверх, и ровно идти можно было только по центру. Вот только именно центр постоянно бомбили здоровенные сталактиты, и предсказать место их падения, возможно, мне представлялось, так как верхнюю часть трубы скрывал густой туман. Вероятно, тут вдобавок было темно, но благодаря ночному зрению такие аспекты меня не волновали. Приглядевшись в неровностях ландшафта, я заметил множество разного размера дыр. Видимо, из них и полезут монстры. «Чё застыл?» Мысленный голос Виза звучал издевательски. «То даже думать не надо! Просто иди вперёд!» «Действительно! Чё это я?» Подначка питомица помогла мне расслабиться, и, активировав щит и меч, я медленно пошёл вперёд. Первым из дыры на меня бросился трёхметровый зубастый червяк. Он выглядел так нелепо, что я ржал, когда кромсал его никак не подыхающее тело. Второй была мокрица-переросток. Третьим — огромный мотылёк, но он даже не долетел. Виза не любила конкуренцию в воздухе. В общем, почти до конца пещеры единственной трудностью стала наклонная поверхность, по которой не очень удобно было идти. Зато в конце счет это раз слишком большая и закружила на четырехметром в диаметре туннелем уходящим вниз и темно как в бородатой шутке про афроамериканца тогда кинуть гранату у меня мало просто плюнь туда я не умею могу попробовать с нас не надо но собирай ко мне илюша а да я сам могу я поднял приличного размера булыжник и швырнул в чёрную дыру Пещера задрожала. Сталактиты из тумана стали падать с удвоенной интенсивностью, а из дыры в полу показались четыре длинные когтистые лапы. Следом усы, а потом страшная морда, в которую сразу же врезался огненный шар. Гигантский таракан, или что-то на него очень похожее, очень громко и противно заверещал и выпрыгнул наружу. получился сулькой Снова заверещал и, расправив широченные крылья, вспорхнул и стремительно полетел на меня. Из-за круглой формы пещеры и падающих сталактитов прыгать было некуда, и меня спасла только в последний момент активированная каменная кожа. За облик орка у меня минута. А началась она с того, что таракан всей своей массой прижал меня к полу и принялся оживать десятками ртов, расположенных у него на брюхе. «Лучше бы один большой, и я бы в него залез». «Шоковое касание!» Тварь лишь вздрогнула, но с меня не слезла. «Я ему усы срезала!» — доложила Виза. «Ты там как?» «Да так себе, если честно. Хорошо хоть запасливый». Я напрягся и, хоть и с трудом, сумел сдвинуть правую руку и по локоть засунуть в одну из грызущих меня пастей. А потом в ней оказалась моя предпоследняя взрывная граната. «Блин, почему в РПГ-играх бродячие торговцы шляются повсюду, а здесь даже убитого врага нормально не облутаешь?» Грянул взрыв. Меня обдало жаром, а верещащего таракана отшвырнуло. Я вскочил и бросился к контуженному противнику. В первую пасть засунул руку и скустовал огненный шар, во вторую ткнул копьем. В третью хотел насать шутка, просто плюнуть. Но таракан взбрыкнул и отбросил меня. Прямо подлетящий сверху сталактит. Я перекатился и, вскочив на ноги, перекастовал огненный щит, изрядно ослабленный осколками камня. Таракан тоже не стал долго валяться. Он расправил крылья и ловко перевернулся на брюхо. «Живучая тварь!» Понятно, почему до этого никаких сложностей я не испытывал. Вся сила разлома ушла в босса. Но я еще не закончил. «Таран!» Щит врезался точно в морду отвратительной твари. Раздался оглушительный хруст, и из проломленной головы таракана хлынул поток желтой вязкой жижи. «Мерзость какая!» Стирая липкую дрянь, я провел рукавом по лицу и огляделся. В десяти метрах от меня появился желтый камень. «Там ручейок течет сзади. Ты помылся!» Виза плюхнулась на труп таракана. «Да и пожрать бы не помешало!» «Вот!» Я вытащил пять яиц и положил их на каменный пол. «Пока умываюсь, ешь!» «Мне нельзя время тратить. Чем дольше я тут, тем больше вероятность, что на выходе меня встретят орки». Водные процедуры заняли две минуты, после чего я подошёл к жёлтому камню и вонзил в него копьё. «Поздравляем. Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умений и куртку орка берсерка «И да!» «После того, как я найду бродячего торговца с эликсирами и гранатами, надо там же встретить хорошего кузнеца и приделать к этому щиту металлический шип. Мало ли, у следующего монстра башка кажется прочнее». Меня выкинуло в степь, прямо в толпу охреневших от моей наглости головастиков. Вот тут опять пригодился бы таран. Но у орка он был в откате, а за человека его тратить не хотелось. Поэтому пришлось просто ломиться, размахивая мечом и прикрывая щитом. Головастики мешали друг другу, а те удары, что попадали, заблокировал огненный щит. Не все, конечно. С десяток царапин я все-таки получил, но быстро ликвидировал их лечением. Когда через минуту оглянулся, то увидел, что бросившиеся было в погоню головастики, потеряли ко мне интерес и медленно расползаются по округе. У третьего разлома тоже паслись монстры. Их было всего девять, но они явно сильно превосходили предыдущих. Внешне они напоминали горы из «Мортал Комбата». Горы мышц и четыре руки. Надо кое-что проверить. «Илья, а я тебе точно нужен?» Робко спросил голос разума. «Да не собираюсь я у них перед мордами руками махать. Чисто мимо пройду и посмотрю радиус обнаружения». Весь час сюда я бежал за орка, чтобы восстановились каменная кожа и таран, а теперь снова пришел черед полурослика. В общем, спалили, метров с трех, но сделать ничего, разумеется, не успели. Едва ближайший гора резко повернулся ко мне, как я припустил и коснулся разлома. «Желаете?» «Да!» Третья дыра оказалась очень атмосферной, но при этом достаточно скучной. Меня закинуло в какой-то мрачный покинутый дворец, где пришлось валить разных восставших из мёртвых зверушек. Поначалу было интересно, но через два часа наскучило. Плюс к тому, из-за большого количества закрытых дверей и заваленных проходов Виза не могла эффективно искать монстров, поэтому всё приходилось делать методом тыка. Зато она пыталась помогать с определением типа и количества врагов. «Три собаки и два человекоподобных». Прижав оттопыренное ухо к двери, сообщила питомица. «Точно?» — прошептал я, прислушиваясь. «В прошлый раз, когда ты такое говорила, вылетел мертвый грифон». «Тогда ты под крыло говорил! Отвлек меня!» «Ну ладно, отходи!» Виза отлетела, а я, схватившись за ручку в форме черепа, рывком распахнул тяжелую дверь. Две красноглазые, полуразложившиеся овчарки, два зомби-воина и один слабый зомби-пиромант. «Почти угадала. Я метнул огненный шар и, спрятавшись за стеной, принялся ждать, пока враги выскочат, чтобы дальше рубить их по одному. Из плохого. Я провел в этом разломе больше трех часов. Из хорошего. Особо сложных для меня монстров не было, и я смог позволить себе менять облики и восстановить все активные умения. Босса тоже не было». Просто в последнем огромном зале, состоящем в центре троном, собрались увеличенные и усиленные версии всех мертвяков, которые до этого встречались во дворце. Их убийство стало для меня простой тренировкой. Поздравляем! Вы уничтожили питающий кристалл. Разлом закрыт. В награду вы получаете очко умений и шлем орка-берсерка. Поздравляем! Вы получили девятнадцатый уровень. Ваша регенерация улучшилась. Вы получаете одно очко умений. «Отлично! Очередной шажок вперёд и комплект классных артефактов. Осталось только...» Мир мигнул, и меня выкинуло в степь, прямо перед группой из четырёх орков. «Ты чего твори?» Зарычал один из них, делая шаг ко мне, но не договорил, так как копье вонзилось ему в горло. «Вы убили орка восемнадцатого уровня». а совсем мелких отправили на расчистку разломов». Сосулька пробила грудь второму орку, а в третьего я швырнул нож. Пусть и не хоббитом, но с четырёх метров я и за эльфу бы попал. Последний противник хоть и охренел, но тормозить не стал и, занеся топор, прыгнул на меня. Его удар отразил щит, а мой меч пронзил ему сердце. «Неплохо. Восемнадцатые уровне мне уже не соперники, у них просто нет толковых умений. Мне даже не пришлось активировать свои». Вот только с разломами придется завязывать. Раз сюда уже прислали бойцов, значит, основные последствия ночной бойни ликвидированы. И если я слишком пожадничаю, то на выходе из следующей дыры меня уже может ждать полноценная засада. так надо убрать трупы и тоже немного потоптаться здесь за человека. С минуту я бегал по небольшой площадке, а потом, превратившись в хоббита, побежал в сторону стены. Мой первый визит в гости к подходил к концу, хотя интуиция подсказывала, что я сюда еще вернусь. От Грингра до Стены, являющейся границей Империи Шринанд, было немногим больше двухсот километров. В артефактах посланника моя скорость выросла в половину, а некоторые шмотки орка-берсерка существенно увеличили выносливость. Благодаря всему этому и с учетом нескольких перерывов на еду и концентрацию я собирался добраться до места часов за пятнадцать. Но, разумеется, все пошло не совсем по плану. А вернее, совсем не по плану. Орки рыскали повсеместно, как небольшими группами, так и солидными отрядами в сопровождении шаманов. Туда-сюда носились взмыленные, подстегиваемые наездниками хринцы. До поры на всё это я смотрел со злорадной ухмылкой, с трудом сдерживаясь, чтобы дополнительно не прокачать свой инвентарь. Когда до стены оставалось километров тридцать, увидел на горизонте подозрительную активность. Здесь местность изменилась. Земля стала более каменистой, и всё чаще встречались скалы. Вот у одной из таких что-то и происходило. Разумеется, мимо пройти я не мог. Как оказалось, в скале находился вход в пещеру, и прямо на моих глазах в нее зашел отряд, состоящий минимум из тридцати орков. Еще шесть остались снаружи, а неподалеку, обдирая листву с редких кустарников, паслись хринцы. Я подошел к хоббитам и сразу же понял, что происходит. «Надо было всем идти!» Пу! Прорычал один из зеленокожих и зло сплюнул на камни. «Здесь большая сеть пещер», — ответил ему второй. «Люди могут обойти и сбежать, так что не болтай языком, осмотри!» «Да они там еле живые все!» «Десять наших уже убили!» «Это маг этот сраный! Но теперь хрен его огонь нас достанет!» Когда я писал книги, то старался избегать подобных диалогов. Ведь ясно же, что автор просто хочет быстрее ввести главного героя и читателей в курс дела. Но тут всё сказанное было очень уместно. Мне просто повезло подойти вовремя. Итак, часть людей всё-таки решила уйти вместе, и у них даже почти получилось дойти до стены. Но почти не считается, и сейчас их заперли в пещере. Спасти или пройти мимо? Я задал этот мысленный вопрос, давая системе возможность дать мне квест с наградой. «Хренушки!» «Видимо, это все шло в счет предыдущего, который мне все еще не засчитали». «Ну ладно. Тронул? Ходи. Придется помочь ребятам еще раз». «Иза, смотри, минимум двоих можешь зарубить одновременно», — прошептал я. «Попробую троих. Готовься». «А что мне готовиться?» — закрыл рот и поднял меч. «Лечу!» Сразу за мысленным криком вспыхнули крылья. Первому орку отсекло голову второго частично разрезала в районе ключицы, а третьему отсекло руку. Отлично. Я активировал убийство из тени. Лезвие сверкнуло, перерубая шею, я уже спешил к следующему орку. Еще один удар, еще один труп. Второе убийство меня выкинуло из скрытности, но последний зеленокожий был занят безнадежным делом. Пытался сбить визу из арбалета, поэтому заметил меня он только перед самой смертью. Дальше я добил Безрукова, превратился в орка и забежал в пещеру. Тут главное, людям раньше времени не попасться. Из первого каменного зала уходили аж четыре туннеля, и, недолго думая, я пошел по-левому. Разумеется, в скрытности. Пусть я сейчас тоже зеленокожий. Зачем выслушивать лишние вопросы, когда можно сразу напасть? Туннель петлял и несколько раз разветвлялся, но заблудиться я не боялся. Орки не скрывались, и даже моих навыков следопыта хватало, чтобы увидеть, куда они идут. Даже если и заблужусь, виза выведет. Впереди раздались голоса, и я ускорился. Орки, восемь рыл, стояли перед очередной развилкой и ждали, пока один из них, очевидно, шаман-следопыт, сколдует поисковое заклинание и скажет, куда идти. Количество противников говорило о том, что изначально они разделились на четыре группы. Тем лучше. «Иза, твой выход!» — прошептал я и, затаившись в тени, достал лук и бронебойную стрелу. Черный силуэт рванул вперед по темному туннелю. и Из-за плотного построения зеленокожих сияющие крылья зацепили аж шестерых из них, причем минимум четверо вряд ли уже встанут. Мне хватило двух стрел, чтобы завалить оставшихся на ногах и потом копьем добить тех, над кем не было черных коробок. Кстати, еще убив шестерку снаружи, я выяснил, что в среднем находящиеся здесь орки двадцать восьмого уровня, что заставило относиться к ним серьезно и делать все, чтобы не дать им успеть использовать умения. Быстро собрав лут, я пошел в тот туннель, к выбору которого перед смертью вроде как склонялся следопыт. Прошел метров пятьдесят и уперся в перекресток. «Твою мать!» «Вот тут уже реально можно не туда повернуть и очень далеко зайти. Виза, лети!» «Зачем?» Питомица плюхнулась на пол передо мной. «Узнай, куда они пошли!» «Направо! Глухой, что ли?» «В смысле?» «Да слышно же, что они базарят между собой! Звук оттуда идет!» «Да? Как по мне, полная тишина. Только капает кое-где вода, и Виза скребет когтями по каменному полу». Правда, у нее уши большие, и никакого повода не доверять ей нет. Я зашагал по указанному питомице туннелю и действительно вскоре услышал приглушенный рык. Приблизившись, начал различать и слова. Как оказалось, во всех орочих группах было по одному шаману-следопыту, что позволяло им как-то общаться между собой и двигаться в верном направлении. И сейчас две из них уже встретились и готовились к атаке. «Да...» Люди знали эти пещеры хуже и имели глупость зайти в тупиковую. Хм... Вопрос в правильном выборе момента атаки. Я подошёл к выходу из туннеля и затаился. Прямо сейчас швырнуть последнюю разрывную гранату? Урон будет хороший. Вот только беда в том, что неизвестно, как поведут себя люди. Да и потолок может обвалиться. Вот это точно будет самая нелепая смерть попаданца в этом мире. «Уж лучше убиться об черного дракона, как сделал мой многоликий предшественник». Орки встали в боевой порядок, и в этот момент в отдалении послышались голоса. Это приближалась третья группа. Вскоре они показались, и жестами им быстро объяснили, где люди и что надо делать. Потом главный орк стал загибать пальцы, начав отсчет к атаке. «Пять. Четыре. На замораживающую гранату! И еще одну!» Этот тип гранат при взрыве издавал резкий шипящий свистящий звук, будто мимо на бешеной скорости пролетала машина, а потом в радиусе десяти метров сильно падала температура. Прямо очень сильно. Рядом с эпицентром так и вовсе живые существа при низких сопротивлении и выносливости превращались в льдышки. В маске и балахоне я выскочил из туннеля на ходу костоя ускорения, мощные удары и каменную кожу. Ошарашенные и подмороженные противники заметили меня только когда я по очереди срубил двоих их соратников, после чего с ревом бросились на меня. Я же дрался молча, одновременно рубя мечами с обеих рук. Некоторые противники падали, а от более сообразительных лезвия отскакивали. Но это не беда. Через минуту они лишатся своего главного козыря, и зажатые в пещере люди получат преимущество. На меня бросились сразу двое и едва не сбили с ног. В ответ я зашвырнул двухметровый огненный шар не с целью убить, а с целью сбить с толку и немного обжечь. Получилось. Враги отшатнулись, а я снова бросился на тех, кого еще не проверил на наличие каменной кожи. Из проема, ведущего в соседнюю пещеру, тоже вылетел огненный шар. Он был значительно меньше моего, зато практически насквозь прожег одного из зеленокожих. Следом оттуда же полетели стрелы. Всё это было хорошо, но помогало мало, так как теперь каменная кожа точно лежала на всех оставшихся в живых противниках. Двадцать один. Двадцать. Девятнадцать. Хорош! Дальше заниматься хернёй смысла особого нет. Мне ещё надо успеть свалить. Я отпрыгнул от удара тяжёлым топором и активировал таран. Орки разлетелись как кегли, а я с треском влетел в стену. Офиг. «Главное, пока они будут подниматься, у меня есть возможность уйти». Рванул я в тот же туннель, откуда пришел, и пять орков последовали за мной. «Жаль, не все». Я бежал, петляя по темным коридорам, а сзади раздавались дыхание и рычание преследователей. «Две. Одна. Ноль». «Сюрприз, ублюдки!» Я превратился в человека, по-новой активировал все умения и резко развернулся. Ближайший зеленокожий вылетел из-за поворота, скинул топор и через несколько секунд обрушил его на мою голову. Я в ответ ткнул его мечом. «Сука!» Он чуть позже активировал каменную кожу, и она еще не со всех слетела. К веселью присоединились другие орки. Они тоже не пытались выяснить, кто я такой и откуда взялся, а просто стали меня бить. Я бил в ответ, и вот, наконец, копье погрузилось в живот первому. Потом меч снес голову второму. Меня сбили с ног, но я продолжал махать оружием, и вскоре мы лежали все. Вот только ноги целы были у меня одного. Я вскочил, быстро добил раненых и рванул назад, туда, где, судя по звукам, началась основная движуха.